Глава двадцать вторая. не или не они?» Сэмми Хилл возвращалась домой после вечера, проведенного с друзьями. Прежде чем продолжить, Мэтлок сделал глубокий вдох. Очень нужно подать это гладко. Он обязан подать это гладко. Не только из уважения к жертве, но и потому, что промахнись он, есть все шансы, что через ленту твиттера книжного клуба, в котором состояла Нэнси, на Мэтлока посыплются угрозы физической расправы. «Кто эти люди? Эти разъяренные твитуны?» Мэтлок не уставал удивляться зверству оскорблений. По долгу службы ему доводилось общаться со многими трансгендерами, и все они как один были вежливыми, участливыми и без всякой особой зловредности. Но где-то в эфире существовала, похоже, некая группа небинарных людей пребывавших в состоянии непроходящей, слепой ярости и в одном волоске от убийственной, абсолютной и неискупимой обиды. Конечно, это касалось не только трансгендеров. То же самое происходило вроде бы вообще со всеми группами самоопределения, что в нынешнем общественном ландшафте, сосредоточенном на самоопределении, включало как будто бы всех поголовно. От мужчин до женщин, от цис до транс. От странников новой эпохи до белых расистов. Странники новой эпохи, люди, обычно придерживающиеся мировоззрения Нью-Эйдж, а также культурных хиппи 1960-х, ведут кочевой или полукочевой образ жизни между музыкальными фестивалями и ярмарками. Движение в основном распространено в Великобритании и Новой Зеландии. От веганов до язычников, от кельтов до мясоедов. От антипрививочников до просвещенных гуманистов. От гордых крупноразмерщиков до ассертивных анорексиков. Дылды, гиганты, малютки. Славные, гадкие, жуткие. У всего населения, казалось, руки чешутся подраться, потому что все кругом высказывают недостаток уважения. Во всяком случае здесь, в сети. Странное дело. Разговариваешь лично, на улице или в автобусе, Все вроде как совершенно нормальные люди. Никто не обзывает телесным фашистом, не угрожает изнасиловать твою девушку и не орет в лицо, чтобы ты знал свое место и, блядь, помнил, что тебе повезло больше прочих. Однако в виртуальной в социальной интернет-вселенной все совершенно чокнулось. Мэтлок, конечно, понимал, что люди всегда несколько смелее хамят, когда чувствуют безопасную анонимность, но бывает хамство, а бывает вот это, новое хамство праведное хамство как назвала его констебль Клег. почему как откуда выперла вся эта ярость под угрозой онлайн негодования с этим предстояло иметь дело мэтлок больше не мог откладывать свое заявление повторяя первую строку он собрался с мыслями сэмми хилл возвращалась домой после вечера проведенного с друзьями публика в зале неуютно завозилась Он разве не сказал это уже? А вот теперь самое трудное. Они решили пойти привычным маршрутом, каким чаще всего ходили сами. Нападавший приблизился к Онех сзади и нанес один удар Онех по затылку. Ех одежда осталась в целости и сохранности. Кошелек не тронут. Сэмми... Были бодрой молодой женщиной с громадной жизнью впереди, и полиция митрополии выражает свои соболезнования их семье и друзьям и заверяет их, что мы делаем все, что в наших силах, чтобы привлечь их убийцу к ответственности. Есть, получилось. Ни одного местоимения не переврал. Легко это не далось. Преодолевать языковые привычки, устоявшиеся за 50 с лишним лет, дело серьезное. Две недели назад Мэтлок имел лишь самые смутные представления о том, что местоимение ну, — вообще вопрос политический. Теперь же он пытался переучить ключевые части английского языка, ведя при этом пресс-конференцию. Гордился собой. Чувствовал, что воздал небольшое должное памяти Сэмми. К сожалению, помимо точного и подобающего слова употребления, ничего нового Мэтлок предложить не мог. По-настоящему уважать ех можно только одним способом – привлечь к суду ех-убийцу, а от этого Мэтлок был, как и прежде, далек. К тому времени следствие так ничего и не достигло. Прошло больше недели и никакого даже намека на прорыв. Криминалисты досконально изучили сцену преступления, а затем изучили ее повторно. Постучали в каждую окрестную дверь в поисках свидетелей. Все до единого нераскрытые убийства. За последние десять лет сличились теми немногими данными о смерти Сэми, какими полиция располагала. Подняли личные дела каждого полового преступника в Лондоне, установили их местонахождение, и ничего. Убийца попросту растворился в воздухе. Вот почему Мэтлок претерпевал мрачные испытания очередной пресс-конференции чтобы еще раз воззвать к свидетелям, а также обнародовать очень осмотрительно сформулированное предупреждение о личной безопасности граждан. «Пока подозреваемых нет», — сказал он, «и мало направлений работы следствия. А значит, вполне вероятно, что убийство Сэмми — случайность, а их убийца вновь нанесет удар. Поэтому я призываю к стратегиям снижения риска. Произнеся это, одобренное делом по работе с прессой предупреждение об осторожности, Мэтлок еще раз мощно перевел дух. Помощник замкомиссара самолично решил участвовать в пресс-конференции, проследить, чтобы никаких новых кучных проебов по линии общественных связей не произошло. И Мэтлок ощущал, как этот человек буравит его взглядом. — Я бы хотел подытожить, — сказал Мэтлок, — с заверением, что полиция Метрополии... «Осознает. Насилие против женщин. Беда мужчин. Результат сексистского неравенства и патриархальной вседозволенности. И окончательно решить этот вопрос можно путем просвещения мужчин и искоренения гендерных стереотипов». Мэтлок произнес это потому, что Пом замком строго наказал ему это произнести и сам явился приглядеть за исполнением. И дело не в том, что Мэтлок не верил в сказанное. Более того, оно казалось ему очень осмысленным. Он просто не вполне понимал, какое это имеет отношение именно к нему, как к полицейскому. Он был в легавах 30 лет. И по его опыту небольшое, но заметное количество мужчин попросту агрессивны. Большинство мужского насилия направлено на мужчин же. В пабах, клубах и в бандах. И среди этих мужчин есть сколько-то представляющих особую опасность для женщин. Работа Мэтлока — ловить таких мужчин и упрятывать их от греха подальше. О причинах мужского насилия пусть размышляют просветители и власть придержащие. На передовой необходимо сосредоточиваться на последствиях. Мэтлок сделал свое заявление, потому что был практиком до мозга костей. С его точки зрения, чтобы суметь поймать убийцу Сэмми, нужно управлять расследованием. А это теперь зависело от того, насколько Мэтлоку удается поддерживать заданную помощником замкома линию, которая, как Мэтлоку уверенно казалась, в немалой мере связана со стремлением пом-замкома отбросить пом и зам из названия своей должности и оставить только последнее слово на букву «К». В данном случае «комиссар». Среди прочего, по-английски слово «комиссар» пишется с буквы «С». А устойчивый оборот C word э, с английского слова на букву C эфемизм для одного из самых непристойных в современном публичном общении английского слова кант. То есть пизда. Так или иначе, Мэтлок проделал то, что от него требовалось и теперь предстояло разделаться с остатком пресс-конференции как можно скорее. Я готов ответить на очень ограниченное количество вопросов. «Инспектор», — загремел мощный, уверенный женский голос задних рядов, — «если полиция считает насилие против женщин продуктом общемировой исторической мужской вседозволенности, разве нельзя предположить, что вы сами только что значительно добавили к существующей проблеме?» «Что, простите?» «Не уловил», — отозвался Мэтлок. «Это вопрос?» В толпе наметилось зримое волнение. Многие, очевидно, знали, кто оратор. Более того, вглядываясь сквозь свет софитов, Мэтлок сам вроде бы узнал стремительно вскочившую на ноги пожилую женщину. Продолжая настаивать на том, что Сэмюэл, известный как Сэмми, Хилл, гей, проглотивший сколько-то гормональных таблеток и собравшийся отрезать себе хер за счет Национальной службы здравоохранения, женщина, вы, по-моему, проявляете предельную мужскую вседозволенность. Простите, что? Это имеет отношение к делу? Исторически мужчинам позволялось делать с женщинами практически что угодно: владеть ими, обирать их, бить, насиловать и убивать. Однако с недавних пор им очевидно позволено ещё и становиться женщинами. «Если Сэмуэла Хилла убила мужская вседозволенность, тогда, как предельный пример мужской вседозволенности в широком смысле слова, винить ему остается лишь себя самого!» Это неожиданное вмешательство произвело фурор, на каковое оно явно и было рассчитано. Послышались кое-какие крики поддержки и куда более многочисленные вопли протеста. Рук Сэмми Роб, казавшийся до сего мига нежнейшей душой, вскочил со своего места и метнул почти полный старбаксовский стакан чая латте с соевым молоком, примерно в направлении говорившей. «Не смей мертвощаться к Сэмми, блядская ты ведьма Терф! Сэмми были женщиной, и, блядь, геройски! Пошла ты нахуй!» В зале пресс-конференции разразился бедлам. Хоть с соевым молоком, хоть с коровьим, но почти полный стакан из Старбакса — это много латте. Особенно если учесть, что Роб выбрал размер венти, что по-итальянски, судя по всему, означало «ведро». Почти литр сливочной пены пронесся над головами собравшихся журналистов и заинтересованных лиц, и тогда как до цели не долетело нисколько, многим другим досталось более чем. Последовала буря. Мэтлок воспользовался этой возможностью и предложил все остальные вопросы подать в письменном виде, после чего объявил пресс-конференцию закрытой. Позднее, в тот же вечер, обсуждая дома события дня с Нэнси, Мэтлок поискал в интернете, что такое ТЕРФ. «Транс-эксклюзивный феминизм», — сказал он. А, ага, я знала», — отозвалась Нэнси. Так трансгендеры называют феминисток, типа Джеральдин Гиффорд. Это была она? Мне показалось, что я ее узнал. Ты не слышал? Оно же в новостях и сплошняком в сети. Я не искал. Послушал в машине Брюса Спрингстина. Иногда нужен перерыв от настоящего времени. Ой, да. Она, она это была, сказала Нэнси. Я все гадала, полезет ли она в этом. Довольно агрессивный ход заявиться на полицейскую пресс-конференцию по убийству и мертвощаться к жертве. Совершенно точно сознательный выбор. Она пришла разжигать. Мэтлок опять полез в гугл. Нэнси остановила его. «Мертвощаться? Обращаться к человеку, сменившему пол по его прежнему имени Мик», пояснила она. Довольно гнусный жест. «Намеренно делегитимизировать выбор самоопределения человека». «Тебе б догнать все это дело, мой милый, а не то опять вляпаешься!» Мэтлок долил им в бокалы. «Нэнси права. Ему действительно пора догонять. И не только потому, что не хотелось вляпываться. Либо убийство Сэмми — случайный поступок невменяемого психопата, в чем за отсутствием последующих нападений каких бы то ни было предыдущих нераскрытых убийств Мэтлок начал сомневаться». Либо кто-то хотел угробить именно Сэмми, и если так, тогда Мэтлуку нужно Сэмми понимать, а также людей, которые Сэмми на дух не выносили.